Первую треть подъема они преодолели буквально за пять минут, а вот затем начались проблемы. Где-то на последней четверти путь наверх перекрывал небольшой карниз. Вероятно, опытные альпинисты с необходимым снаряжением взяли бы его на раз, но с опытными альпинистами на этом острове было плоховато, а со снаряжением вообще полная задница. Так что с карнизом, шедший первым, Луи проволандился около получаса, дважды чуть не сорвавшись. Дальше дело снова наладилось, и все было хорошо до того момента, пока Мачо не дернулся и едва не свалился на голову мастер-сержанту, мешком повиснув на веревке, которую держал уже забравшийся на самый верх Луи. «Что с тобой, Мачо?» «Подстрелили меня, Серж!» — глухо отозвался мексиканец. Луи присвистнул. «Залезть сможешь?» «Смогу!» пропыхтел мексиканец, зажимая ладонью рану на плече. Тут уже легко. Но, как видно, ему на роду было написано окончить свои дни на этой скале, потому что, когда он, постановая, снова начал карабкаться наверх, банк услышал еще один шлепок, и тело мачо окончательно обмякло. А на макушку мастер-сержанта капнуло чем-то мокрым и горячим. «Эй, Серж!» Спустя несколько мгновений послышался сверху голос Луи. «Я его долго не удержу, так что поднимись к нему и обрежь веревку. Только сделай это после того, как ухватишься за нее как следует, и обрежешь тот кусок, который мачо привязан к тебе, а то ухните все вместе, понял?» «Понял!» — зло выпалил банк, кляня себя за глупую идею, которая привела его на эту богом проклятую скалу. «И какого дьявола полез? Нет бы заткнуться и спокойно сидеть, пока не подтянется поддержка!» а ребята с пушками или огнеметчики. Так нет, выпендриться захотелось. Прозвище оправдать. Легенды, которые о нем ходят по батальону. Да что там по батальону? По всей их дивизии. Мол, банк даже сатане в аду может воткнуть под хвост хороший сосредоточенный заряд. И поосторожней там, снова раздался голос Луи. Похоже, мачу снайпер достал. Да уж точно не Дональд Дак проворчал банк, остервенело, карабкаясь вверх. До вершины он добрался совершенно без сил, потому что прежде чем отрезать от связки труп мачо, он, вися на одной руке, умудрился стянуть с мексиканца мешок со взрывчаткой. Японский снайпер несколько раз пытался отправить его вслед за мачо. Дважды пули щелкали о скалу, раза три впивались в мертвое тело. К счастью, патрон Арисаки был куда менее мощным, чем Грантовский, так что достать банга сквозь мешавший ему труп не сумел. «И чего ты возился с этим мешком?» — Брижал Луи, торопливо подтягивая дико, и так навьющил на всех едва не сотню фунтов взрывчатки. «Запасливый бурундучок переживет зиму», — шумно дыша ответил ему мастер-сержант известной пословицы. «Мне надо достать пулемет, а я пока не знаю, сколько взрывчатки на это понадобится». Луи мыкнул и рывком вытянул на верхушку скалы мощную тушу дика. Тот радостно осклабился, но почти сразу же его лицо исказило страдальческая гримаса, и он взвыл. «А, чертов желтожопой!» Луи сначала недоуменно уставился на приятеля, который вцепился в собственную ляжку в самой верхней ее части, как раз там, где ноги теряют свое благородное название, а затем громко расхохотался. «Опа! Дик, так эта макака успела послать тебе свой прощальный привет!» — радостно орал он, разрывая перевязочный пакет. «И в такое место! Поздравляю! Представляю себе, как сестричке будет весело бинтовать тебе столь страшную рану. А как ты будешь объяснять ей, откуда она у тебя взялась?» «Это же как героически надо бежать в атаку, чтобы заполучить себе рану в такое место!» Клянусь, я бы хотел послушать историю, которую ты будешь рассказывать сестричке. — Ладно, парни, — наконец отдышавшись, оборвал Розенблюм словесный поток итальянца. — Побалагурили и хватит. — Давайте-ка мне сюда взрывчатку и веревки. Папаше Бангу пора заняться тем делом, ради которого он согласился изображать из себя горную ящерицу. Заряд мастер-сержант собрал быстро. Ну, да это дело привычное. Осторожно подполз к краю скалы и заглянул вниз, после чего грязно выругался. Нет, подход с тылу к доту имелся. К небольшому скальному козырьку, прикрывавшему дот с этой стороны, вела изрядно протоптанная тропа, являвшаяся продолжением той, по которой батальон и поднялся к перевалу. Вот только с этой стороны она резко сбегала вниз». Так что, если он швырнет заряд, то прежде чем догорит шнур, заряд успеет укатиться довольно далеко от дота, а значит, расчету пулемета не будет причинено никакого вреда. «Что там, банк?» — насторожился Луи. «Чертов склон!» — мрачно отозвался мастер-сержант. «Ничего не получится. Заряд скатится». Луи присвистнул, скорчил огорченную рожу, щелкнул пальцами, потряс головой, Короче, исполнил все, что можно было ожидать от итальянцев в такой ситуации. И что делать? Банк вздохнул. Пока ничего. Скину вниз записку на веревке. Пусть привяжут к ней несколько колышков или просто палок. Попробую сделать упоры, чтобы заряд не покатился. Может, получится. Но первый заряд все равно скатился и рванул ярдах в сорока от скального уступа. А вот к ним, вследствие неудачной попытки, было привлечено внимание едва ли не сотни желтожопых, до сих пор предпочитавших стрелять в сторону залегшего батальона. И что теперь, поинтересовался Луи, прижимаясь к верхушке скалы и жмурясь от мелкой каменной пыли, вышибаемой вонзающимися в скалу японскими пулями? — Не знаю, думать надо, — зло ощерился мастер-сержант. Но в этот момент вскинулся дик, залегший за мелким скальным пальцем у дальнего от японцев края скальной верхушки. «Минометы!» — испуганно пробормотал он и сразу заорал во весь голос. «Минометы!» Луи и Банк переглянулись. «Минометы в джунглях — самое поганое!» «По батальону бьют!» — прошептал Луи. Банк молча кивнул. Батальон растянулся вдоль широкой тропы, идущей по склону горы. И деваться с нее было некуда. Так что, как только японские минометчики пристреляются, смерть начнет собирать среди ребят свою обильную жатву. Мастер-сержант несколько мгновений молча размышлял, отчаянно морщил лоб. Затем развернулся и начал улихорядочно связывать очередной заряд. Луи также молча смотрел на него. «Веревку!» — бросил банк, вешая подготовленный заряд себе на руку за веревочную петлю. «Что ты задумал?» Спустишь меня на ней вниз, а уж оттуда я сумею зашвырнуть взрывчатку прямо в глотку макакам. — Да ты с ума сошел, — ахнул Луи. — Тебя же подстрелят, едва ты высунешься за обрез скалы. — Не подстрелят. Видишь, стрелять уже перестали. Думают, что мы здесь забились в щелку и будем сидеть до конца боя. Так что проскочу. А вот если ребята будут все так же торчать на этой тропе, желтожопые положат полбатальона. Луи, несколько мгновений, не отрываясь, смотрел на банга, а потом вдруг вскинул руки и потянул через себя форменную куртку. — Ты что? — удивился мастер-сержант, увидев, как итальянец тесаком отхватил от нее оба рукава. — Вот, возьми, обмотаешь ладони. Да потолще мотай в несколько слоев. Потом возьмешь веревку и будешь пропускать ее в руках, а ногами отталкиваться от выступов скалы. Так быстрее получится, понял? Банк кивнул и, ухватив веревку, конец которой Луи торопливо обматывал вокруг здоровенного выступа скалы, протянул ему зажигалку. Луи, непонимающе, уставился на мастер-сержанта. «Подожги заряд!» — сурово приказал ему банк и пояснил. «Внизу может не хватить на это времени или возможностей». Итальянец понял, чтобы поджечь заряд, а затем метнуть его в дот, требуются две руки — Но не факт, что к тому моменту, как мастер-сержант окажется внизу, они обе будут у него в рабочем состоянии. «Ну, с Богом!» — напутствовал его Луи. «Не уверен, что у нас с тобой он один и тот же», — отозвался Банк. «Но ты молись своему, а я помолюсь за тебя перед своим», — ухмыльнулся итальянец, после чего щелкнул зажигалкой и сразу же налег всем телом на свой конец веревки. Несмотря на намотанные на руки рукава форменной куртки Луи, у самой земли мастер-сержант выпустил веревку, довольно чувствительно ударившись о землю ступнями, потому что в конце спуска ладони припекло так, что он едва не взвыл. Но как бы там ни было, он стоял на земле целый невредим, а прямо перед ним зиял узкий ход, в котором виднелись потные спины японских пулеметчиков. Банк радостно оскалился и сорвал с руки заряд с догорающим бигфордовым шнуром. «Банзай!» Банк размахнулся и скосил глаза. Прямо к нему несся японец, выставив вперед свою арисаку с примкнутым штыком. Он был близко, очень близко. Так что мастер-сержант мог успеть сделать что-либо одно — или отскочить в сторону, или швырнуть заряд. И банк нагло ухмыльнулся в перекошенное узкоглазое лицо, а затем с выдохом, как когда-то он швырял мяч в школьной бейсбольной команде, метнул заряд в узкий зев хода сообщения ДОТа.